Никогда. Семен Иванович никогда, никогда не опаздывал на работу. Ровно в 7.55 открывал он дверь своего кабинета, на дверях которого красовалась табличка Заместитель директора. Никогда С. И. Карьера Семена Ивановича стремительно шла вверх, ведь он никогда не подводил руководство. Никогда не перечил начальству и никогда не возмущался по поводу сверхурочных работ. Была у Семёна Ивановича собака. Он никогда не забывал её выгуливать. Собака была воспитанная, строгая и никогда на улице не связывалась с дрочливыми шавками. А вот котов не любил Семён Иванович, поэтому точно знал, что никогда не заведет представителя семейства кошачьих. Вот только с женщинами у Семена Ивановича не очень складывалось. На свидании он честно рассказывал о своих достоинствах и недостатках, а также выдавал полный список качеств, которые категорически не любит в женщинах и никогда не сможет с ними примириться. «А как же, я честный человек», – думал Семен Иванович. «Я никогда не стану ничего скрывать. Говорю, как есть». Женщины пугались и на второе свидание не приходили. Но Семен Иванович не расстраивался. Он вообще никогда не расстраивался, потому что считал это бесполезным занятием. Однажды Семену Ивановичу почти повезло, он чуть не женился. Галина Сергеевна не испугалась его честности, а даже наоборот обрадовалась серьезный обстоятельный с таким рядом и самой хочется приосаниться и никогда не совершать глупостей но уже в загсе галина сергеевна сникла когда у нее спросили желает ли она оставить свою фамилию или возьмет фамилию мужа галина сергеевна иногда вдруг четко представила как она станет галиной сергеевной никогда и никогда уже не сможет позволить себе какую-нибудь приятную женскую глупость. Ходить с гордой осанкой – это хорошо, но все-таки, если очень хочется, то почему бы и да? Иногда. Поэтому она отказалась выходить замуж и пошла с подругами в дэнс-бар. «Никогда не женюсь», – подумал Семен Иванович, и порадовался, как хорошо, что он не совершил ошибку. Но однажды случилось нечто странное, очень странное. С самого утра все пошло не так. Сначала симпатичная секретарша принесла ему на подпись приказ, в котором напротив слов «заместитель директора» стояла Семен Иванович, когда?» «Какой я тебе, когда?» – удивился Семен Иванович, но голос не повысил. Он никогда ни на кого не орал». Хотя сейчас хотелось. Простите, это я сегодня не в себе, расплакалась секретарша. Она была очень хороша собой, но Семен Иванович никогда не позволял себе интрижек на работе. Это я просто со своим парнем вчера поссорилась и всю ночь думала, когда, когда же он мне предложение сделает? Семен Иванович предложил девушке взять неделю отгулов и попросил в отделе кадров назначить временно исполняющую обязанности секретаршу. Когда пришла новая сотрудница, Семен Иванович сразу почувствовал себя странно. Он просто всем телом ощутил, что сегодня действительно его фамилия превратилась в «когда». «Когда ты влюбишься как человек», – шептала ему новая фамилия. Девушка была обычная. Семен Иванович видел много и красивых, и умных, а это была необычно обычная. На лицо и на лице красовались куча недостатков. Нос широковат, глаза маленькие, веснушки, фигура непропорциональная, все не так. Но что-то было в ней такое, что когда она смотрела на Семена Ивановича, то душу переворачивала вверх тормашками, Семен Иванович влюбился. Секретарь Татьяна исполняла трудовые обязанности хорошо, сделала пару ошибок в протоколе, но почему-то Семён Ивановичу не хотелось, как обычно, поупражняться с ней в орфографии. Ему хотелось чего-то другого, не как всегда. Например, купить коньяк, заказать вредные еды и завалиться к себе домой вместе с Татьяной. «Позвоните работницы, чтобы дня три не приходило, разбросать одежду, как попало, и на полу тоже можно, смотреть до утра фильмы, слушать АХА и опоздать на следующий день на работу». Семен Иванович не на шутку перепугался, очевидно, он заболел, он еще раз перечитал приказ о назначении нового секретаря. В документе значилось, что с сегодняшнего дня обязанности будет исполнять Татьяна Олеговна «Хочу-буду». Вечером Семен Иванович никогда и Татьяна Олеговна «Хочу-буду» предавались человеческим радостям. Носки и ботинки валялись на полу, обалдевшая собака в шоке смотрела на дрыхнущего котенка, которого Татьяна подобрала в подъезде. «Он ничей, его подкинули, надо взять», — сказала Татьяна. И Семен Иванович кивнул, что да, он как раз очень любит котят. Через месяц Семен и Татьяна стояли в ЗАГСе и ждали свою очередь. «Сема», — говорила Татьяна, — «я не уверена, что это будет правильно. У тебя возникнет много проблем, документы придется менять и на машину тоже». «И даже паспорт, а учредительных сколько? Может, не надо?» «Надо, Танюша», – счастливо улыбался Семен Иванович. «Хочу я так, понимаешь? А я же до тебя никогда, никогда, никогда не делал то, чего хочу». Через полчаса Семен и Татьяна «Хочу, буду» стали официально мужем и женой.